Теперь Огилви мог обдумать события вчерашней ночи и то, что ему предстояло. Он окончательно убедился, что встреча с Магдермотом была случайной. Конечно, узнав об отъезде начальника сыска, Магдермот придет в ярость. Но узнать, где Огилви и куда он направляется, Магдермот все равно не сумеет. В целом ситуация выглядела обнадеживающе. Оставалось только дождаться темноты. Приподнятое настроение не покидало ключника Милна весь день. Оно помогло ему держаться непринужденно, когда в шестом часу вечера он осторожно приблизился к президентскому. Как и прежде, Милн поднялся по служебной лестнице. Ключ, изготовленный слесарем с ирландской протоки, был у него в кармане. Коридор был пуст. Милн остановился перед обитыми кожей дверьми, напряженно прислушиваясь, но ничего не услышал. Одним движением он вынул ключ из кармана и вставил в скважину. Для скорости он заранее протер ключ графитовым порошком. Ключ на секунду застрял, потом повернулся, мил на дюйм приоткрыл дверь. Все тихо. Он осторожно запер дверь и вынул ключ. В его планы не входило проникнуть в номер сейчас. Он сделает это позже, ночью. Сейчас он пришел убедиться, что ключ действительно подходит, готов к употреблению в любую минуту. Позже мил установит за номером слежку и улучит подходящий момент, в наступлении которого он не сомневался. Пока что он вернулся к себе на восьмой этаж, завел будильник и уснул. Капитан Йолс из уголовного розыска Нью-Орлеанской полиции слушал сообщение Питера с вежливостью администратора банка, у которого просят заем. Только один раз капитан прервал Питера, попросив разрешения позвонить по телефону. Разговор происходил в кабинете Питера. И, отойдя к аппарату, говорил так тихо, что Питер не расслышал ни слова. Все это заставило Питера усомниться в правильности своих выводов. Закончив, он сказал, «Я не уверен, что это заслуживает вашего внимания. Честно говоря, мне начинает казаться, что я наговорил глупостей. Если бы люди делали попытки вроде вашей, одно это значительно облегчило бы работу полиции». Капитан достал карандаш и блокнот. «Если из этого что-нибудь выйдет...» Нам, конечно, понадобятся ваши показания по всей форме. Сейчас мне нужны две подробности. Первая — номер автомобиля. Номер был указан в записке, которую оставила Флора. Следователь записал его. Благодарю вас. Вторая — описание внешности Огилви. Я знаю его и сам, но я хотел бы получить описание от вас. Впервые Питер улыбнулся. но это не нетрудно». Он кончал описание, когда зазвонил телефон. Питер снял трубку, потом подвинул аппарат капитану. «Это вас». Теперь Питер слышал даже ответы. Они ограничивались. «Да, сэр, и понимаю». После одной из реплик капитан одобрительно поглядел на Питера, потом сказал в трубку. «На мой взгляд, на него можно положиться». Он слегка улыбнулся. «Он тоже обеспокоен». Он передал номер автомашины и описание Огилви, данное Питером, потом повесил трубку. «Вы правы, я действительно беспокоюсь», — сказал Питер. «Вы собираетесь говорить с герцогом и герцогиней?» «Пока нет. Надо сначала кое-что выяснить». Капитан задумчиво посмотрел на Питера. «Вы сегодня читали газеты?» «Нет». «Сообщалось, что герцог Ройден будет назначен британским послом в Вашингтоне». Питер тихонько присвистнул. Шеф сообщил, что радио только что дало официальное подтверждение назначения. Тогда он, видимо, пользуется дипломатической неприкосновенностью. Следователь покачал головой. Дипломатическая неприкосновенность не имеет обратной силы То есть она не распространяется на то, что произошло прежде. Если, конечно, это действительно произошло. Но ложное обвинение... могло бы привести к серьезным последствиям, особенно при такой ситуации».